10. Объединение физики Как уже говорилось в главе 1 совсем не просто сразу строить полную единую теорию всего, что происходит во Вселенной. Поэтому мы продвигаемся вперед, создавая частные теории, описывающие какую-то ограниченную область событий, и либо пренебрегаем остальными эффектами, либо приближенно заменяем их некоторыми числами, например, в химии, можно рассчитывать взаимодействие атомов, не зная внутреннего строения атомного ядра. Но можно надеяться на то, что в конце концов будет найдена полная, непротиворечивая единая теория, в которую все частные теории будут входить в качестве приближений, и которые не нужно будет подгонять под эксперимент подбором значений входящих в нее произвольных величин. Работа по созданию такой теории называется «Объединением физики». Последние годы своей жизни Эйнштейн почти целиком посвятил поиском единой теории, но время для этого тогда еще не пришло. Существовали частные теории гравитации и электромагнитных взаимодействий, но о ядерных силах было мало что известно. К тому же Эйнштейн отказывался верить в реальность квантовой механики, несмотря на ту огромную роль, которую он сам сыграл в ее развитии. Но принцип неопределенности является, по-видимому, фундаментальным свойством Вселенной, в которой мы живем, поэтому он обязательно должен быть составной частью правильной единой теории. Дальше я покажу, что надежды на построение такой теории сильно возросли, ибо мы сейчас значительно больше узнали о Вселенной. Но не нужно быть чересчур уверенным, мы уже не раз сталкивались с миражами. Например, в начале века считалось, что все можно объяснить с помощью свойств характеризующих непрерывное вещество, скажем, таких как упругость и теплопроводность. Открытие строения атома и принципа неопределенности навсегда покончило с подобным подходом. Затем в 1928 году физик, лауреат Нобелевской премии Макс Борн, выступая перед гостями Геттинского университета, сказал, «Физика в том смысле, в котором мы ее понимаем, через полгода кончится». В своей уверенности Борн основывался на недавно открытом Дираком уравнении для электрона. Все думали, что аналогичное уравнение должно существовать и для протона, второй из двух известных тогда частиц, и тогда теоретическая физика кончится. Но открытие нейтрона и ядерных сил развеяло и эти предсказания. И все же я уверен, что сейчас есть основания для осторожного оптимизма, мы, пожалуй, близки к завершению поисков окончательных законов природы. В предыдущих главах я говорил об общей теории относительности, которая представляет собой частную теорию гравитации, и о частных теориях, описывающих слабое, сильное и электромагнитное взаимодействия. Последние три теории могут быть объединены в так называемые «теории великого объединения», которые нельзя считать достаточно удовлетворительными, потому что они не включают гравитацию и содержат величины, например, относительная массы разных частиц, которые не вычисляются теоретически и должны подбираться из условия наилучшего согласия с экспериментом. Основная трудность построения теории, которая объединяла бы гравитацию с остальными силами, связана с тем, что общая теория относительности представляет собой классическую теорию, то есть не включает в себя квантово-механический принцип неопределенности. Другие же частные теории существенно связаны с квантовой механикой, поэтому прежде всего общую теорию относительности необходимо объединить с принципом неопределенности. Мы знаем, что результатом такого объединения станет ряд удивительных следствий. Черные дыры перестанут быть черными, а из Вселенной исчезнут в сингулярности, и она станет полностью замкнутой и не имеющей границ. Но, как уже объяснялось в главе 7, здесь возникают затруднения, связанные с тем, что в силу принципа неопределенности даже пустое пространство заполнено парами виртуальных частиц и античастиц. Эти пары обладают бесконечной энергией, а потому в соответствии со знаменитым уравнением Эйнштейна е e равняется mc квадрат, Их масса тоже должна быть бесконечна. Следовательно, под действием создаваемого ими гравитационного притяжения Вселенная должна, искривляясь, сворачиваться до бесконечно малых размеров. Такие же нелепые бесконечности возникают и в других частных теориях, но их всегда можно устранить с помощью процедуры, которая называется перенормировкой. Метод перенормировок предписывает введение новых бесконечностей для компенсации старых. Несмотря на свою неполную математическую обоснованность, этот метод успешно применяется, и полученные с его помощью предсказания частных теорий чрезвычайно точно согласуются с результатами наблюдений. Однако в плане поиска завершенной теории метод перенормировок обладает одним серьезным недостатком. Он не позволяет теоретически предсказать действительное значение масс и сил. Их приходится подбирать путем подгонки к эксперименту. При попытках включить принцип неопределенности в общую теорию относительности имеются только два числа, которые можно подгонять – величина гравитационной силы и космологическая постоянная. Но их изменениям невозможно устранить все бесконечности. Значит, мы имеем теорию, согласно которой некоторые величины, например, кривизна пространства-времени, должны быть бесконечными, несмотря на то, что эти величины можно наблюдать. И из измерений вытекает, что они конечны. Эта проблема, возникающая при объединении общей теории относительности с принципом неопределенности, какое-то время считалась сомнительной, но в конце концов ее реальность была наконец подтверждена детальными расчетами в 1972 году. Через четыре года появилось одно из возможных ее решений, названное теорией супергравитации. Суть этой теории в том, что гравитон, частица со спином 2, являющаяся переносчиком гравитационного взаимодействия, объединяется с некоторыми новыми частицами, имеющими спины 3 вторых, единица, 1, 1 2 и 0. Тогда все эти частицы в каком-то смысле можно рассматривать как разные виды одной и той же суперчастицы, осуществив таким образом объединение частиц материи, имеющих спины 1, 2 и 3 вторых с частицами переносчиками взаимодействия спины которых равны нулю единице и двум. Виртуальная пара частица античастица со спином 1, 2 и 3 втор обладают при этом отрицательной энергией, компенсирующей положительную энергию виртуальных пар со спином 210. В результате многие бесконечности будут устранены, но есть подозрение, что какая-то их часть может все же остаться. Однако выяснение того, все ли бесконечности устранены, требовало столь громоздких и сложных расчетов, что ими никто не собирался заниматься. Оценки показали, что даже с помощью компьютера работа заняла бы никак не меньше четырех лет и при этом очень велика вероятность хоть раз ошибиться. Следовательно, в ответе можно быть уверенным лишь в том случае, если кто-нибудь другой повторил бы все вычисления и получил тот же результат, а на это трудно рассчитывать.